Глава вторая Впервые за много месяцев в варке было тепло. Струи горячей воды скользили вдоль тела, унося грязь пригорских дорог, навозную вонь антонова хлева, запах трубежских нечистот, кислый пот недавней болезни. Ничего не делать, ничего не бояться, ни о чем не думать. Хотя место это странное очень странное стылый свет серого зимнего дня и душное банное тепло обычные ручьи, быстро бегущие меж низких извилистых берегов вот только дно каждого выложено упоительно приятными на ощупь прозрачными камушками с одной стороны полукруг влажных ничем необработанных скал с другой русло ручев скрываются в клубящемся тумане. То ли под землю уходит то ли вниз с обрыва срываются, то ли текут прямо через замок. Как устроен этот замок, Варка пока не разобрался. Лишь догадывался, что тот очень велик. Можно подумать, что все горы над пустошью скрывают множество комнат, залов и переходов. Рядом с Варкиным ручьем на камнях лежала аккуратно свернутая большущая льняное полотенце и чистая рубашка. Подумать только, рубашка чистая. Неважно, что она пожелтела на сгибах и слегка припахивала сундуком. А то, что фасончик вышел из моды лет двадцать назад, Варка и вовсе не замечал. Правда, его слегка смущали вышитые повсюду нежно-голубые незабудки. Но зато на второй рубашке, которую он ловко подсунул Илке, имелось жабо такого размера, что сам незабвенный Стефан умер бы от зависти. Обе рубашки, как подозревал Варка, были личной собственностью господина Луня, недовольный голос которого доносился из гардеробной. Крайн ругался с курицами. Впрочем, этим они занимались с самого утра. В разбудили слова «Здесь жить нельзя», сказанное, конечно же, неустрашимой Фамкой. Хм, сотни крайнов веками жили здесь, жили и благоденствовали. Ну, я не знаю, крайны, может, не пьют и не едят, хотя вы, в общем-то, ели, я видела. Нельзя тут жить, воды нет, еды нет, топить нечем. «Это сколько же дров надо, чтобы тут топить?» Задумчиво протянула Жданка. «Воды достаточно», — с отвращением заговорил явно уставший от женской, а то и вовсе от человеческой тупости край. «Потом покажу». А топят здесь так. Единожды в день каждый из живущих подкладывает по одному полену. Потом говоришь «Мир этому дому» и все. «Будет тепло» почему недоверчиво спросила практичная фамка дура благоговейно вздохнула ланка это магия краинов нет брюгливо возразил краин это просто чудо никто не знает почему это но это так еду и дрова на пару дней я сейчас принесу остальное перетащу позже я помогу Стревоженно предложила Фамка. «Вы не найдете. Или возьмете не то. Обойдусь без твоей помощи». «Посуду захватите», — вздохнула Фамка. «Посуду?» «Как насчет золотых блюд и серебряных приборов?» «У нас тут, помнится, был столовый набор, инкрустированный изумрудами». «Ничего себе!» — провормотал Илка но если золото не нравится, могу предложить вестресский фарфор, расписан узором «Синяя сетка», X век, дар короля Иоанна VII. «Мне бы кастрюлечку», — жалобно сказала Фамка, — «медную». «Ладно, не скули, госпожа елена Найду я тебе кастрюлечку». «Это что же?» — задохнулся Илка. Ваши ушли, а все это оставили? Там, куда они ушли, золото ни к чему. Брали только самое необходимое. И все это так и лежит? Лежит. Куда оно денется? Запечатали, знаешь ли, от таких, как ты, вот оно и лежит. Илка слегка устыдился и сник. Все равно... — печально сказала Ланка, поглаживая длинный ворс мягчайшего покрывала. — Нельзя нам тут жить. Тут все вон какое. А мы? Она покосилась на свою чумазую и сцарапанную руку на белоснежной шерсти. — Мы же грязные. — Грязь — вторая кожа, — поведала Жданка очередную трущобную мудрость. — С грязью теплее. Но Крайн мудрость не оценил. Выяснилось, что пачкать фамильное имущество он не позволит, поэтому мыться нужно, а мерзкие тряпки, которые на них надеты, следует немедленно сжечь и начать со Жданкиных, как наиболее отвратительных. Жданка подобрала свои драгоценные юбки и бочком-бочком двинулась в сторону, соображая, куда бы спрятаться. «Сжечь — дело нехитрое», — возразила Фамка а ходить будем в чем матерь дела?» Тут Варка с удовольствием заметил, что господин Лунь озадаченно скребет обросший светлой бородкой подбородок. Видимо, возвышенному уму Краина подобные земные затруднения были глубоко чужды. Так они оказались в гардеробной. Тут ты началось настоящее светопредставление там были платья сотни платьев подвешенных на распялочках и закрепленных на манекенах укутанных кисьей бережно уложенных в длинные сундуки варкас илкой с первого взгляда поняли это носить нельзя золотая сетка тончайшая кружева вышивки шелком вышивки серебром и золотом жемчуга у ворота Бирюза на корсаже, многослойные юбки, длинные шлейфы, рукава с какими-то хвостами, высокие воротники. В этом можно сидеть на троне. В крайнем случае танцевать на придворном балу. Такие низменные занятия, как мытье посуды, в присутствии этих платьев, не следовало даже упоминать. Прекрасная Илана замерла точно пораженная громом. Варка испугался, что ее немедленно хватит удар. Но она только тихо застонала и, как зачарованная, двинулась к сверкающим тряпкам. «Можно мы посмотрим?» — пискнула Жданка. «Ведь можно, да?» «Делайте, что хотите», — милостиво разрешил Крайн. «Все равно это никому не нужно». Нам «Тоже не нужно», — сказала Фамка. «Попроще тут, ничего нету». «Я поищу». Фамка отрешенно кивнула. Чувствовалось, что ее несокрушимое благоразумие тоже дало трещину. Краин поглядел на нее, хмыкнул и отправился куда-то в глубину обширного зала, заставленного высокими сундуками, завешенного колышущимися одеждами, заплетенного тонкой, как паутина, кисеей и прозрачной, как кисея, паутиной. Все это озаряло бледными косыми лучами, проникавшими сквозь невидимые снизу окна. «Хлам!» — бормотал он. «Хлам, хлам и хлам! Барахло! Бесполезные старые тряпки!» «Довольно дорогое барахло!» — заметил Илка медленно пробираясь к источнику ворчания страшно подумать сколько все это стоит господин лунь копался в одном из сундуков ничего это не стоит угрюмо пробурчал он это нельзя продать а догадался варка фамильные ценности честь рода и всякое такое причем тут честь глухо прозвучало из недра сундука Сейчас в этой стране даже у короля не хватит денег, чтобы купить такое платье. Так, вот это сойдет. Не шелковые, и на том спасибо. Из сундука были извлечены две любовно сложенные льняные рубашки. Пахли они чуть-чуть затхлым сундучным духом, а еще лавандой и розмарином. Кроме рубашек Каждый получил пару мужских чулок из тончайшей шерсти. «Белые же!» — ужаснулся Варка. «Как же мы в них изящно и с достоинством!» — посоветовал Крайн. «Как и надлежит на больших королевских приемах!» «А вы бывали на приемах?» — поразился Илка. Сам он единственный раз вместе с отцом удостоился приглашения от наместника и в той прошлой жизни невероятно гордился этим. Все непременно, — фыркнул Крайн. С прочей одеждой вышла заминка. Крайн долго созерцал содержимое сундука, заглянул в два соседних и, безнадежно махнув рукой, отправил парней мыться, приказав на прощание постирать старые штаны. При этом в его голосе не было обычной уверенности. Варка тоже сомневался в своей способности что-либо стирать. Кроме того, в последнее время отдельная часть его штанов, казалось, держались вместе только благодаря застарелой грязи. Но, вопреки всему, старые лицейские панталоны уцелели и теперь сохли поотдаль на горячих камнях. Переодеть самого краина судя по воплям, доносившимся из гардеробной, оказалось гораздо труднее. «Ты серьезно думаешь, что я буду это носить?» А что такое? Колокольчиком разливала Сланка. Немножко старомодно, конечно, а так вполне ничего. Складочки такие миленькие, Складочки. Он же сиреневый. Лиловый с исской. Сиреневый с розовым отливом. Но он же ваш. Раньше вы же его носили? Носил. Позорное свидетельство того, каким идиотом я был в семнадцать лет. Но с тех пор смею надеяться. Тогда вот этот черный-бархатный. Какой-какой? Вот этот? С кружавчиками? Это не кружавчики. Это, между прочим, драгоценные миойские кружева. Кроме того, знающие люди говорят, что широкие рюши ниже колен к весне снова войдут в моду. В этих краях к весне в моду войдут сосновые гробы. У меня же был приличный костюм. Что вы с ним сделали, а? Чего? Приличный? Ланка вспомнила серое, потертое безобразие, задохнулась от возмущения и дала возможность вмешаться голосу разума, то есть Фамке. Эти? Хм, Рюшу можно отпороть. И воротник тоже, если хотите, получится простой. Черный костюм. — Ага, — обрела дарья речи Ланка. Простой, — Простой-простой, если не считать, что этому бархату цена семь золотых за локоть. Слушая все это, Варка порядком утомился и нырнул с головой, оставив на поверхности только кончик носа. Горячая вода приятно перебирала непривычно короткие волосы. Все-таки господин Лунь управляется с кинжалом исключительно ловко. Изящный разворот, два-три движения — и все. Курица без коз, варка с илкой без хвостов. Только холодный ветер прошел по затылку. Ланка даже завизжать не успела. вши кратко объяснил он причину столь суровых мер. «Виноват оказался, конечно, варка» который якобы подцепил эту гадость, слоняясь по деревням. «Подумаешь, вши!» — ухмыльнулась Жданка. «Чего такого-то? От этого не помирают. Вот у нас под мостом». «Так это ты своими поделилась?» — догадался край После этих опрометчивых слов Ланка завопила и бешеной кошкой вцепилась в Жданку. Но Варка к такому давно привык, разнимать девчонок умел мастерски. Хладнокровно выдрал рыжую из рук вопящей красотки так что обе отделались только несколькими царапинами. Внезапно неспешное течение Варкиных мыслей было прервано мощным хрюканьем и плеском, будто рядом решил утопиться небольшой дракон. Варка торопливо вынырнул. Оказалось, что Илка, отмокавший в соседнем ручье, сомлел после ночных приключений, заснул в теплой водичке и мирно погрузился на дно. Варка его выдернул на поверхность, кое-как вытер и, оглянуться не успел, как неблагодарный Илка стащил рубаху с цветочками. Очевидно, оборки его тоже не привлекали. Илка натягивал сыроватые штаны, косился на варку и вздыхал. В дурацкой почти женской рубахе, со слипшимися от воды кое-как обрезанными волосами, тощий как смерть, красавчик все равно был похож на принца, после долгих странствий вернувшегося в родимый замок. Сам жилка побитый, мокрый и остриженный, смахивал на подержанное огородное пугало. Парни смирно пристроились у камина, досушивали штаны с опаской косились на крайно. Кто знает, что еще придет ему в голову. Но господин Лунь был настроен благодушно. Сидел, обхватив руками острое, обтянутое черным бархатом колено, глядел на огонь. Свежая рубашка лежала мягкими складками, наброшенный на плечи зол скрывал горб. Волосы, которые Варка привык видеть слипшимися в серые сосульки, Теперь окружали изможденное лицо прямыми серебристыми струями. «А ведь он не седой», — вдруг сообразил Варка, — «просто очень светлый. Кудри цвета лунного льда, прямо как в стихах. С ума с эти Из глубины замка, беспрепятственно проникнув сквозь десятки путанных коридоров, донесся жуткий пронзительный вопль. Варка подскочил было, но тут же, опомнившись, плюхнулся на свое место. «Что это?» — поинтересовался Краин. «Жданку моют». «Она, может, с рождения не мылась», — подтвердил Илка. «У них на болоте это не принято». Вопли перешли в хриплый кошачий вой. Должно быть, все это сильно отвлекало Краина от размышлений о несовершенстве мира невыносимо что они с ней делают не знаю не знаю задумчиво протянул варка фамочка у нас девушка с характером и дерется будь здоров даром что тихая навязались на мою голову вот уж не думал что на старости лет придется возиться с младенцами ну вы же учитель листиво сказал илка у вас наверное огромный опыт Какой там опыт. Я учителем был меньше двух месяцев. И все в этом проклятом липовце. Варка разинул рот, но так ничего и не сказал. Ваш главный мастер три часа у меня в ногах валялся, умолял принять это место. Почему? Он знал, кто я такой. Вот он, учитель, настоящий. Кажется, вы его не любили. Но он жил ради детей, он видел, к чему идет. Ну а присутствие в лицеуме крайно дополнительная защита. А откуда он, ну это, узнал? Заинтересовался дотошный Илка. Старина Арктус грим всегда много болтал. Я прибыл в город по реке и поначалу поселился в Норах. «Урений!» — в приступе вдохновения подумал Варка. Повезло им, как ни крути. Но там было шумно и не слишком чисто. Так что я рад был перейти к господину Арктусу, который, переехав в деревню, уступил мне свой дом. Он сразу узнал меня, как ни странно, после стольких лет. Впрочем, он утверждал, что я был его любимым учеником. «А где вы учились?» Быстро спасил Варка, надеясь выудить еще какие-нибудь любопытные подробности. «В столице. В Королевском университете, разумеется. Старшие сочли, что мой особый дар требует человеческих знаний. Князь Филипп написал блестящее рекомендательное письмо, в котором именовал меня своим любимым племянником. «Филипп Вепрь? Он самый». Тогда он был на все готов ради союза с крайными. но а быть племянником князя Сенежского это обязывает. Пришлось представляться ко двору. — В белых чулочках? — тихо стихидничал Илка. — Именно. Варка не давала покоя другое. — Что значит особый дар? — Дар травника? — С чего ты взял? Травник я как раз вполне заурядный. А дар? Дар я утратил, когда бежал с каторги. Да не смотри на меня так. Я там недолго пробыл. Года полтора, не больше. Если учесть, что приговор был пожизненно, я еще легко отделался. — А за что вас туда? — спросил Илка. — Политическое дело, да? Он целую минуту пытался представить себе господина-крысу, грабящего с кистенем на большой дороге, и не смог. Значит, интрига или заговор какой-нибудь? Такие штуки Илка любил, и рассказы о них выслушивал с превеликим удовольствием. «Да как тебе сказать?» — задумался Край. политическая наверное. Я шел из коростения в малые лодии пешком. Лететь нельзя было. Шел, знаешь ли, по своим делам, никого не трогал. Из коростеня вышел спокойно, а под лодьями напоролся на конный дозор. Оказалось, что коростень в руках самозванца, а лодьи еще в руках короля. Или наоборот, забыл. Я тогда молодой был. Дурак, вроде вас и кончиком пера шевельнуть не успел, как меня глушили, связали, сунули в какой-то подвал и быстренько приготовили к повешению, как вражеского лазутчика. Я страх как обрадовался. Ешить, думаю, будут под открытым небом, и тогда плевать, что руки связаны. Крылья не свяжешь. Только мне не повезло. Случилась нехватка грибцов на боевых галерах, и всем нам, голубчикам, Смертную казнь заменили пожизненной каторгой. Сковали одной цепью и строим в порт. Но вы улетели? Да, только не сразу. Видишь ли, грибцы сидят под палубным настилом, по два человека на весло, скованные попарно и прикованные к общей цепи. Оттуда не улетишь. Я все ждал, чтобы к нам спустился кто-нибудь из начальства. Тогда бы я мог... Э уговорить его расковать меня и вывести на палубу. Но начальство туда предпочитало не заглядывать. Запах нехороший, знаешь ли. Да и вообще, зрелище не из приятных. Потом подумывал притвориться мертвым, хотя с мертвыми там особо не церемониться. Но тут мне повезло. Случился бой, наш хозяин морей получил заряд, Точнёхонько в пороховой погреб. Грот мачта рухнула, палубный настил в щепки, общую цепь разбила, и вот тогда я улетел. Вместе с напарником. Он ещё вырывался, болван. Ну, чего уставились? Ничего интересного в этом не было. Вода изо всех щелей потоками, сверху горящие обломки сыплются, а противник, не будь дурак, Развернулся к нам всем бортом и стреляет картечью на поражение. Нас не ранили, обошлось, но вымок я, как собака. А было осенью, потом летел мокрый часов пять. До берега не дотянул, но добрался до Моремских мелей Повезло, как раз отлив был. Заночевали на клочке земли. Пять саженей в длину, семь в ширину. Огонь развести нечем». Напарник мой до утра грелся, цепи с нас сбивал. Я так вымотался, что пошевелиться не мог. Закоченел до полусмерти. А кто он был? Напарник? Карманник из столицы. Начался прилив, пришлось оттуда убираться. До земли я его все-таки дотащил, а вот дальше не помню. Очнулся у каких-то рыбаков. Жар, кашель, трясовица. Грудная немочь во всей крысе. А напарник? Понятия не имею. Никогда больше о нем ничего не слышал. Выходит, он вас бросил? Больного? Возмутился Варка. Тебя это удивляет. А твой товарищ как думает? Ну, поморщился Илка. Нехорошо вроде. А если я тебе скажу, что у всех рыбацких деревень в Маремах Договор с береговой стражей, и за каждого беглого им полагалась награда. Илка пожал плечами. — За живого, конечно, — спокойно продолжал Крайн. Так что выхаживали они меня очень старательно, боялись помру раньше, чем за мной явится стража. Стражу я ждать не стал, но болел потом долго, и дар мой болезнь взяла. Но я об этом никогда не жалел. Бывают времена, когда подобный дар — лишь обуза. Тут интересный разговор прервался. Пришли курицы. Варка был юноша воспитанный, приученный к деликатному обращению, поэтому он сначала упал лицом в подушке, а уж потом из них донеслось невнятное хрюканье. Крайн, битый жизнью, привыкший держать удар и сохранять лицо при любых обстоятельствах, только слегка улыбнулся. «Прекрасно выглядите, дамы!» На ланке было чудесное бледно-голубое платье с крохотными цветочками, вышитыми бирюзой и хрустальными блестками. С рукавов, перетянутых атласными лентами, свисали пышные банты. Все это изумительно сочеталось с огромными грязными валенками. задумано платье было как облегающую фигуру, только неизвестный портной не предусмотрел, что у прекрасной дамы может быть фигура в форме неструганной жарди. Из пышного воротника торчала растрепанная голова-одуванчик на тонкой бледной шейке. Фамка со своим платьем, розовый атлас и гирлянды золотых розочек расправилась сурово и решительно. Рукава закатала по локоть, шлейф завязала вокруг пояса, и трижды подоткнула пышный подол. Волосы прижала золотым шнурком, завязанным, как у мастерового, поперек лба. Смотрела Фамка угрюма. Для жданки Крайн отыскал мужскую одежду подходящего размера. Так что из нее получился кудрявый золотоволосый мальчик в синем бархатном костюмчике. С возмущенным воплем она прыгнула к варке и принялась дубасить его подушкой. Хурликан не прекратилось, только стало слабее и глуше. Илка на весь этот шум внимания не обращал. Он смотрел на Ланку. Планка поймал его взгляд и опустилась на подушке с гордым достоинством. Краин вдруг что-то сообразил и со стоном взялся за лоб. На фамку и Ланку он теперь глядел с ужасом. Я не умею пикать молодых девиц. Никогда этого не делал. — Да ладно, — сказала Фамка. — Чего нас — Нет-нет, — мучительно размышлял Крайн. — Прежде всего, вам надо отдельную спальню. Это нетрудно. Здесь полно пустых покоев. — Не надо отдельную, — заявила Жданка. — Я без вас боюсь. А без варки вообще никуда не пойду. Там же темно. — Говорила я, — надо коптилку взять, — пробормотала Фамка. — Здесь в зале... Днем хоть чуть-чуть свет сверху падает, и от камина светло, а чуть отойдешь — мрак, как в подземелье. Наш свет внутри нас. Это загадочное заявление было встречено без всякой радости. Жизненный опыт Фамки гласил, с помощью одних философских изречений в мире ничего не меняется. В частности, темные помещения не становятся светлее. Ты, длинный палец, уперся в отсмеявшегося Варку. Пожелай, чтобы было светло. — Я не Крайн, — угрюмо возразил Варка. — А то я не знаю. Просто скажи «Свет». — Ну, свет и чё? Разумеется, света в зале не прибавилось ни на йоту. — Ничего, — довольно точно передразнил край «Дурак ты, братец!» Варка подавил сильное желание ответить «Сам дурак!» «Поесть бы!» — заметил Илка. Господин Лунь выполнил все обещания. Принес провизию, раздобыл посуду и даже показал Фамке огромную кухню с двумя плитами, обширным очагом, механизмом для поворота вертела и прочими приспособлениями так что в скором времени удалось состряпать нечто среднее между поздним обедом и ранним ужином. Есть за роскошным парадным столом ни у кого не хватило духу. Устроились за самым обыкновенным разделочным столом в кухне. Все мирно жевали, заедая тыквенную кашу, лежалыми сухарями, когда господин Лунь вдруг схватился за грудь и стал медленно валиться на бок тусклый желтый свет потух будто окончательно задули и без того едва чадившую коптилку варка слетел с высокого дубового табурета, успел подхватить костлявое на редкость неудобное тело что с вами сердце рано открылось темнота отозвалась жалобным стоном где то рядом хрипло орала и била крыльями глупая цапля песья кровь Не видно ничего. Слышно было, как Фамка шарит по столу в поисках кресава. «Дура, курица, что ты там возишься?» «Говорил же я, нельзя ему мешки таскать. Свет давай!» Свет вспыхнул внезапно, холодноватый, лунный, но яркий. Варк облегченно вздохнул, осторожно опустил крайно на пол, потянулся, чтобы расстегнуть камзол, и натолкнулся на острый, ехиднейший взгляд. «Ты, конечно, не крайен», — заметил господин Лунь, удобно усаживаясь на полу. «Но свет-то у тебя поярче моего». «Вы?» — вздохнулся Варка. «Вы?» «Клятву травника не давал еще?» «А, неважно. Все равно кровь сказывается «Ой, мамочка!» — тихонько сказали сзади. Варка обернулся. Фамка горела. Алое пламя... Бесшумно плясала над ней, языками стекала с худеньких рук, столбом стояла над волосами. «Мама!» — в последний раз пискнула железная Хелена и упала в обморок. Пламя неохотно исчезло. «А вот этого я не ожидал», — заметил Краин. «Хотя, если подумать...» «Ну чего расселся, ученик-знахаря? Иди спасай ее! Кружка холодной воды на голову и пять минут подержать за ручку!» Можешь даже поцеловать. — Не, — замотал головой Варка, — обидеться Голубоватый свет медленно тускнел. — Не расслабляйся, — посоветовал Краин. Но Варка был слишком ошарашен, чтобы слушаться каких-то советов. — Здорово. От восторга Жданка вертелась на табурете так, что чуть не протерла дырку в новых штанах. — А я так смогу? «Попробуй», — предложил Крайн. «Свет!» Больше всех повезло Фамке, которая все еще была в обмороке. Зрение вернулось не сразу. Варка изо всех сил тер глаза, проливая обильные слезы под крики очень недовольного господина Луня. «Ты что вытворяешь? Разве так можно? В следующий раз точно представь, что тебе надо!» «Ага, я сейчас!» «Нет, не сейчас!» «Родные, у тебя есть?» Бабка у меня прачка, и мать прачка была, только она померла давно. А кто отец, конечно, не знаешь. Почему не знаю? Моего отца весь город знает. Ага, — сказал Варка, — ее отец Маркус Рыжий. Грузчик он. Это когда трезвый. А пьяный все ко мне под мост таскался. На опохмел просил. Да, ну что ж... «Это в семнадцать лет я полагал, что все понимаю. Сейчас я склоняюсь к мысли, что не понимаю вообще ничего и не обязан понимать. Может, и вы нас чем-нибудь порадуете, госпожа иланна У Ланки с третьей попытки получился свет золотистый, небольшой уютный круг вроде тех, что падает от масляной лампы. У Илки не получилось ничего». Краин хмыкнул, но ни ругать, ни уговаривать его не стал. «Решено», — заявил он, — «я буду вас учить», — раздался тяжкий стон. Варка распластался под столом с таким видом, будто земные заботы его уже не волнуют. Фамка притворилась, что она очень занята. Посуду надо мыть и вообще, хлопот полон рот, какая уж тут учеба. — Ой, а может, не надо? — с глубокой тоской спросила прекрасная Илана. — Вы переутомитесь, — сказал Илка, озабоченно глядя в потолок. — А вам вредно. — Вон варка со мной согласен. — По-моему, — донесся мятежный голос из-под стола, — это версификация — сплошная чушь, а ваш в Аравии верноподданный — полная бездарность. — А у тебя хороший вкус. — одобрительно кивнул краин соображаешь. Илка вытаращил глаза. — Так зачем же вы столько времени нас мурыжили? — Не учитель я, — спокойно напомнил краин Мне надо было держать вас в руках. А как, я не знал. Кроме того, детям полезно быть рядом с Крайнами. — Хорошо для здоровья. — Ага, — пробормотал Илка, — мы заметили. — Лично я едва не свихнулся, — поведал Варка. Попытался сесть и взвыл со всего махал, ударившись головой о столешницу. «С чего вы взяли, что я собираюсь учить вас версификации? А чему? А чему бы вы хотели?» «Боевой магии Крайнов», — отчеканил Илка, Варка подался вперед и азартно кивнул. «У Крайнов нет боевой магии». «Шесть человек за одну минуту», — пробормотал Варка. «А это?» Господин Лунь поморщился. «Боевая магия тут ни при чем. Это было придумано, чтобы усмирять буйных сумасшедших или таких больных, которые могут себе повредить. А собаки? Там были ножи, я точно видел? Ножи были, конечно, но крайны здесь ни при чем. Это мое собственное изобретение. Больше, насколько я знаю, никто так не умеет» и нас учить вы конечно не будете проворчал илка от чего же могу научить илка с варкой потрясенно переглянулись жданка в изумлении разинула рот лучше не надо сказала благоразумная фамка надо хором сказали парни а когда да хоть сейчас такая покладистость показалась илке подозрительной. но краин действительно не шутил встал захватил из мешка пригоршню черных бобов, протянул Фамке. — Бросай! — Куда? — Вверх, конечно. — А зачем? — Госпожа Хелена, не испытывай мое терпение. Бросай! Фамка пожала плечами и неловко швырнула гладкие кругляшки бобов. В тот же миг господин Лунь распрямился. Стремительный разворот, движение рук, похожая на быстрый взмах крыльев летучей мыши. Бобы с дробным стуком посыпались на пол. Крайн охнул, согнулся, вцепившись в край стола, часто задышал, пережидая боль, вызванную резким движением, но никаких театральных стонов. Варка ясно видел, на этот раз ему действительно больно. «Подбирайте», — прошипел он сквозь стиснутые зубы. Жданка нырнула под стол. Ланка опустилась на колени с таким видом, словно ей приказали ловить за хвост ядовитую змею. Варка нагнулся и поднял черный кругляшок баба насквозь пробитый острой тускло-блестящей иглой. На острие дрожала прозрачная капля, а сама игла была такой холодной, что сразу заломила пальцы. «Тащите сюда!» — приказал краин «Посчитаем!» «Ну что ж...» Семь из десяти, не так уж плохо, учитывая все обстоятельства. «Откуда это?» — с подозрением спросил Варка. «Только что у вас ничего не было?» «Вся прелесть этого оружия», — бодро разъяснил отдышавшийся господин Лунь, как раз и заключается в том, что его не нужно носить с собой. Его невозможно потерять, забыть, его нельзя отобрать. Все, что требуется, свободные руки. магия Крайнов благоговейно прошептала Ланка. — Ну, если тебе нравится так думать. — Глядите, они исчезают, — сказала Фамка. Илка подошел, потыкал пальцем в мокрое пятно, расслывшееся под горсткой бобов. — Тают, — пробормотал он. — Так это чего, лед? — Да, — усмехнулся крыса. — Всего лишь вода. Только замороженная до твердости стали. Повсюду, где бы вы ни были, в воздухе найдется немного воды. Нужно только уметь правильно с ней обращаться. А шпагу так можно сделать? Или, к примеру, нож? Небрежно поинтересовался Варка. Метательный нож можно. А шпагу? К чему тебе оружие, которое тает в руках? Вот оно как, протянул Илка. А почему же тогда в Белой башне вы ничего этого не сделали? Крайн поморщился двадцать пять детей и дюжина озверевших головорезов по уши в крови только что из боя одно резкое движение и они бы начали стрелять все мои силы ушли на то чтобы удержать вас от глупостей а их от убийства кстати в те дни сидеть в башне безумной анны было гораздо безопасней чем слоняться по городу и не было никакой нужды рискуя своей тупой головой ползать в темноте по отвесным стенкам. «Да — Да, — моментально ощетинился Варка, — а набрасываться в темноте и хватать без предупреждения — это, конечно, верх благоразумия. Я, может, от ужаса чуть не помер. — Ты мечтал помереть на дне рва, сломав себе шею? Ну, извини, я не знал. А словами нельзя было объяснить, — Так ведь некоторые слов не понимают. Хоть кол на голове тиши.